Халява. Дверь открыла худая темноволосая женщина. «Здравствуйте», — кивнула Оксана, — «я вам молоко привезла». Женщина удивилась и протянула руку, чтобы взять пакет. «У Владимира там небольшие проблемы», — пояснила Оксана. «Он меня попросил». Женщина кивнула и собиралась уже закрыть дверь. «А банку только верните, пожалуйста», — воскликнула Оксана, — «а то банки дефицит» женщина остановилась и чуть помешков впустила ее в квартиру оксана огляделась все здесь говорило о когда то хорошей жизни внезапно ставшей плохой раньше такие квартиры в народе их называли сталинскими давали важным людям но потом важные люди переехали в более комфортабельные новостройки а сталинки стали коммуналками но эта квартира на коммуналку не походила Стены были оклеены обоями, которые, судя по остаткам позолоты, не обновлялись лет пятнадцать. На вешалке среди прочей одежды висела стромодная норковая шубка с выширканными рукавами. Оксана металась глазами по углам прихожей, пытаясь придумать, за что бы зацепиться, чтобы начать разговор. Нельзя же прямо взять и спросить, «Иосиф Яковлевич дома?» «Нет. А где он?» И вдруг через приоткрытую дверь в комнату она увидела школьный портфель. «Завтра 1 сентября», — сказала она вернувшейся хозяйке, забирая вымотую банку. «Как детишки, готовы к школе?» Женщина тяжело вздохнула и попыталась улыбнуться. «Что-то случилось?» — участливо спросила Оксана. «Надеюсь, с ребятами все хорошо?» Все нормально», — кивнула женщина. «Если не считать, что старший за лето вырос из костюма. Вчера померили, а штаны короткие и рукава чуть не по локоть. Только в прошлом году купили». Она вздохнула. «Может, у вас там есть какие-нибудь костюмчики?» «Вполне может быть», — обрадовалась Оксана такому повороту событий. «Скажите размер, мы посмотрим». Купить костюм несложно, осталось только выяснить, где это у вас там. «А еще лучше было бы взять с собой мальчика, чтобы померить», — предложила она. «Ой, его сейчас нет, бегает где-то, но должен скоро прийти». Женщина явно не желала упускать такой шанс. «Не переживайте», — успокоила ее Оксана. «Я могу подождать, а вы позвоните ему, пусть бежит домой». «Позвонить?» — удивилась женщина. «Разве у него нет сотового телефона?» — в свою очередь удивилась Оксана. «Нет, конечно. Да вы что? Разве можно давать такие вещи детям?» «Но это уж удобно», — возразила Оксана. «В любой момент можно проконтролировать, где он». «Отберут», — пояснила женщина. «Район у нас неблагополучный. Да вы проходите, он скоро придет и она распахнула перед Оксаной дверь в комнату, а сама убежала по коридору вглубь квартиры. Войдя, Оксана отметила, что, несмотря на нищету, здесь прибрано и чисто. Посреди комнаты стоял круглый стол, служивший и письменным, и компьютерным, и обеденным. Ничего не говорило о том, что в доме есть мужчина, зато наличие двух мальчишек угадывалось сразу. Набор солдатиков, выстроенных в боевую позицию на полу, и стопка учебников рядом с ужасно устаревшим компьютером. Вскоре хозяйка вернулась и в нерешительности затопталась у порога. «Может, чаю?» — предложила она. «Сенька скоро придет. «Нет, спасибо», — отказалась Оксана. «А младший ваш где? Тоже гуляет?» «Нет», — улыбнулась женщина. Он с отцом телевизор смотрит в той комнате. «Ваш муж дома?» — Оксана попыталась скрыть удивление и радость. «Конечно. А где же ему еще быть?» «А, простите», — женщина прищурилась. «Вы разве не из синагоги?» «Нет», — призналась Оксана, — «я просто молоко привезла по просьбе фермера». «А с какой стати тогда вы собираетесь помочь нам с костюмом?» — нахмурилась женщина. «Я-то думала... А почему бы мне не помочь вам?» — пожала плечами Оксана. «Ведь ваш муж помог мне». «Мой муж помог вам?» Удивление на ее лице трансформировалось в испуг. «Кто вы? И чего вам от нас надо?» «Скажите, я могу поговорить с Осифом Яковлевичем?» Без прочих уверток, напрямую спросила Оксана. «С кем?» «С вашим мужем». «Вы что-то перепутали». Женщина помотала головой. «Моего мужа зовут иначе, и он ничем не может вам помочь». «Так». Оксана села на стул. «Давайте разберемся, а то я совсем запуталась. Ничего, что я так вот вломилась к вам в дом?» «Мне тоже уже хочется разобраться». Женщина села напротив Оксаны. Обе замолчали, глядя друг на друга и не зная, с чего начинать. «Костюм ребенку я все равно куплю», — сказала Оксана, чтобы как-то начать разговор. «Я не в том сейчас положении, чтобы отказываться от помощи», — согласилась женщина. «Но мне не хотелось бы, чтобы вы потом думали, что я вас обманула, поэтому сразу скажите, чего вы от меня ожидаете взамен». «Теперь уже не знаю», — задумалась Оксана. «Мне надо пролить хоть немного света на одну очень странную запутанную историю». И одна из ниточек привела меня к вам. То есть молоко не настоящее? Нет, нет, молоко самое настоящее, козье. Такое же, как всегда. Именно оно и есть, та самая ниточка. Просто я вызвалась привести его, чтобы узнать ваш адрес. Дело в том, что молоко оплатил человек, которого я хотела бы найти, и он сказал, что заказывает молоко для своих детей. Вот я и подумала, что он ваш муж. Нет, — женщина помотала головой. Мой муж уже десять лет как болен, он не выходит из дома. «Неожиданный поворот событий», — Оксана вздохнула. «А можно мне с ним поговорить?» «О чем?» — развела руками женщина. «Он абсолютно не в курсе этих дел». «Хорошо, тогда скажите, почему вы решили, что молоко привозят из синагоги?» «А мне так сказали». «Кто, Владимир?» «Нет, конечно. Ну, приходил представитель еврейского общества. Они помогают своим инвалидам». «Расскажите-ка мне про этого представителя». «А чего о нем рассказывать? Типичный еврей, картавит сильно». «А дед как бомж с помойки?» Женщина удивленно нахмурилась и отрицательно помотала головой. «Нет, что вы, прилично был одет, интеллигентный такой, в костюме с кожаным портфелем». «Хм», — Оксана задумалась. «Ладно, и что он сказал?» «Сказал, что они составляют списки евреев, нуждающихся в помощи». Вот дошли до нас, пришли узнать, чем нам нужно помочь. «Но мы не евреи», — возразила я ему. «Откуда вы знаете?» — сверкнул он, белозубый американской улыбкой. «Да не пигижевайте, мы не госглашаем националистам списки наших подопечных». «Но это какая-то ошибка», — попыталась я удержать его на пороге. «Мы действительно не имеем никакого отношения к евреям». Стгана, стгана! Он заглянул в список назвал фамилию, имя и отчество моего мужа. — Я обогабельно попал? — Да, но с чего вы взяли, что он еврей? — Сожалею, что выдал вам его секгет. Не думал, что он скагывает этот даже от собственной жены. Стыдно стыдиться своей национальности. А кто к гоме нас ещё ему поможет? Сначала я ему не поверила, но он достал фотографию, где мой муж стоит рядом с этим человеком и оба в этих национальных еврейских шапочках. Пока я таращила глаза на снимок, пытаясь найти следы монтажа, гость вошел, поставил портфель возле порога, снял пальто и начищенный до блеска ботинки и прямиком пошел в комнату мужа. «А как его звали, вы не помните?» — перебила ее Оксана. Да я и не знала, он не представился. Жаль. И что было дальше? Он сел напротив инвалидного кресла, загородив мужу телевизор и начал с ним разговаривать на еврейском языке. Я вышла, чтобы им не мешать. «Вы знаете еврейский язык?» «Нет, конечно», — улыбнулась женщина. «Но я предположила, что это еврейский, поскольку он был не из тех, что я могу определить на слух». «Но ваш муж-то его узнал и понял, что тот говорит?» «Не знаю», — пожала плечами женщина. «Он...» Э... Она махнула рукой и встала. «Ладно, пойдемте, я вам его покажу, чтобы долго не объяснять». У порога она остановила Оксану. «Подождите, я только прикрою его пледом». Через секунду из комнаты вышел мальчик лет десяти, поздоровался и показал жестом, что можно войти. Оксана вошла. В кресле сидел человек. Он не обратил никакого внимания на появление незнакомки. Взгляд его был прикован к телевизору. В руке он держал пульт, хаотично переключая каналы. «Вот все, что от него осталось», — вздохнула женщина. Единственное, на что он реагирует, — это на отключение телевизора. Она нажала кнопку, и экран погас. Мужчина застонал, задергался. на лице его отразились страдания и испуг. «Лёня!» — жена присела перед ним на корточки. «Лёня, кушать будешь?» Он судорожно жал на кнопку, вкл и хныкал, как ребенок. «А в туалет не хочешь?» Лёня отрицательно замотал головой. Женщина поднялась, нажала кнопку, и телевизор снова включился. Леня тут же расслабился, откинулся на спинку кресла и вернулся к созерцанию ритмично переключающихся каналов. Оксана кивнула и вышла. И что было дальше? спросила она, когда женщина тоже вернулась в гостиную. Лесик, беги к папе, сказала та сыну, который снова занялся сталдатиками. Ну вот, иди туда, иди обратно, возмутился ребенок, но встал и ушел. Как же он смотрит с ним телевизор, удивилась Оксана. Ведь там сплошное мелькание. Иногда он останавливается на чем то Если в комнате лесик, может надолго оставить мультики или детскую передачу. Когда вечером я ложусь в постель, он находит какой-нибудь интересный фильм и не переключает, пока я его не досмотрю или не усну. Значит, он, ну, не совсем сумасшедший. Врач говорит, это какая-то форма аутизма. Хотя обычно аутизмом страдают с детства, а он был нормальным человеком. Даже, можно сказать, гениальным. «А что произошло, если не секрет, конечно?» «Да чего уж теперь секретничать?» Грустно улыбнулась хозяйка, поглядев на часы. «Чаю хотите?» «Нет, нет, лучше рассказывайте». «Ну ладно», — вздохнула женщина. Лёня никогда не говорил о своей работе. Да меня это и не интересовало. Он приносил хорошие деньги. Меня и ребёнка баловал. Даже в самые тяжелые перестроечные годы я знать не знала, что такое дефицит, задержка зарплаты проблемы с деньгами я жила как в раю и даже представить не могла что все это может внезапно исчезнуть и вот однажды он пришел с работы возбужденным глаза его как то суматошно бегали он даже не мог есть отодвинув тарелку он сказал что изобрел вечный двигатель я засмеялась решив что это шутка но он начал убеждать меня что он все перепроверил в сто раз и убежден двигатель будет работать без потребления топлива и внешних источников энергии Я плохо учила физику в школе, и напомнила, что такого быть не может, а изобретение вечного двигателя в научном мире — синоним сумасшествия. Рассказчица тяжело вздохнула. Может, если бы я сразу отреагировала и обратилась к врачу, мы смогли бы спасти его, но я поддалась его эйфории, его фантазиям о неминуемой Нобелевской премии и об остановленных по всей планете за ненадобностью атомных и прочих электростанциях. Он что-то рисовал на бумаге и пытался объяснить мне принцип действия своего изобретения, а я делала вид, что понимаю что-то в этих формулах. «Это же так просто!» — кричал он радостно. «Я не могу понять, как физики всего мира не видели этой гениальной простоты». «Надо сказать, что...» — извините за интимные подробности. Вместе с этим эмоциональным взрывом у него произошел еще и какой-то необузданный сексуальный подъем, И как результат появился Лесик. Пока я была беременна, все шло прекрасно. У меня по-прежнему не было ни малейших подозрений о начавшейся болезни. Муж приходил с работы и рассказывал, как он перед ученым советом защищал свой проект, как выделяются деньги на создание специальной лаборатории для разработок его идеи, и как он уже ставит первые практические опыты. И все было так правдоподобно. Слава богу, что я успела родить Лесика до того, как открылась ужасная правда. Мне даже страшно представить, что было бы, узная я раньше. И как все открылось? Однажды мне позвонили и сказали, что Леоня в больнице. Я схватила Лесика, Ему уже было где-то полгодика. Поймала такси и приехала по указанному адресу. К мужу меня не пустили. Сказали, что у него буйный приступ. А со мной разговаривал его лечащий врач. Он сначала спрашивал, не казалось ли мне поведение мужа в последнее время каким-то странным. Не было ли у него необычных всплесков сексуальной активности? Не рассказывал ли он о каких-нибудь невозможных вещах? Например, о встрече с инопланетянами или что-то в этом роде. Тут я все поняла и разрыдалась. Оказывается, никто никаких лабораторий не создавал и никаким главным конструктором его не назначал. Все это время он жил в мире грез. Коллеги заметили неладное, когда он начал вдруг разговаривать командирским тоном. Все это терпели, а точнее не придавали этому серьезного значения, так как он был уважаемым и действительно талантливым ученым. Но когда начали замечать ошибки в расчетах и указывать ему на них... Да что там ошибки? Откровенный бред. В общем, он начал впадать в истерики и кричать. э, в общем, совершенно недопустимые вещи. «Матерился?» — усмехнулась Оксана. «Да если бы!» — махнула рукой рассказчица. «Вы думаете, что если там ученые, то никто не матерится? На работе это у них профессиональный язык. Они им разбавляют научные термины». И чего же тогда такого недопустимого он кричал? Женщина виновато улыбнулась. А вы точно не из синагоги? Точно, засмеялась Оксана. А вообще давайте познакомимся, раз уж пошел такой откровенный разговор. Меня зовут Оксана. А меня Людмила. Может все-таки чаю? Давайте, согласилась Оксана. Ей совсем не хотелось пить дешевый напиток из пакетика на ниточке, но отказываться в третий раз было неудобно. Каково же было ее удивление, когда Людмила внесла в комнату на сверкающем подносе восхитительный фарфоровый сервиз. Остатки было роскоши. Улыбнулась она, разливая заварку по чашкам. Комната наполнилась чудесным ароматом зеленого чая с жасмином. В сахарнице вместо белого порошка Оксана обнаружила мед. Я смотрю на чайных церемониях, вы не экономите, улыбнулась она. Это все из того же источника, пояснила Людмила. Тот человек? Почему-то особенно настаивал, чтобы мальчики обязательно получали положки меда в день и пили парное козье молоко. Я сказала, что нам это не по карману, и вот теперь привозят. Интересно, улыбнулась Оксана. И ничего взамен не требуют или все-таки им что-то нужно? Пока ничего, пожала плечами Людмила. Но я ему сразу сказала, что втягивать своих детей в иудаизм не позволю. А он? Он сказал, что у них организация не религиозная, а национальная, и что от нас ничего не требуется. «Хоть свинину ешьте», — сказал он, — «если вам ваше сдоговье не догога». «Удивительно», — улыбнулась Оксана. Еще как удивительно, особенно то, что...» Людмила усмехнулась и продолжила шепотом. «То, что Лёня не еврей, они что-то перепутали». «Но фотография...» — напомнила Оксана. Не знаю, может, это был какой-нибудь студенческий маскарад, а этот товарищ забыл. Или соврал своим, чтобы помочь другу. Не знаю. А, кстати, где этот снимок? Обрадовалась Оксана. Я хочу убедиться, что это именно тот человек, которого я ищу. Он не забрал его у вас. Подождите. Людмила встала, открыла шкаф и достала альбом. Кажется, я положила ее сюда. Она листала страницы, а Оксана с интересом рассматривала мелькающую историю семьи. Но та фотография так и не нашлась. Странно, сказала Людмила и снова пошла рыться в шкафу. Я не помню, чтобы он забирал ее у меня. Но куда она делась? Странно. Так и не найдя снимок, Людмила вернулась к столу. Ладно, оставим эту загадку пока не разгаданной. Вывела ее из задумчивости Оксана. Скажите лучше, почему вы так уверены, что Леони не еврей? Во-первых, он не обрезан, а во-вторых, Людмила понизила голос. Но только. «Я надеюсь, это останется между нами». «Конечно». Среди его коллег было много евреев. Это ж коллектив ученых. Так он как подвыпьет, так и заводил свою шарманку про «продали Россию». Да про их национальные особенности. Типа жадные, хитрые. Разве стал бы он так говорить, если бы у него в предках тоже были евреи? «Да уж», — усмехнулась Оксана и вот теперь именно эти жадные и хитрые ему и помогают несмотря на то что в приступах безумия он обещал им очередной еврейский погром хо хо вздохнула оксана и задумчиво отхлебнула чай теперь все стало еще непонятнее а тот человек больше не появлялся нет но постепенно все его обещания были выполнены а что много было обещаний немного но я если честно даже и не думала что он это всерьез пообещал «Спутниковое телевидение, например». «О боже!» — воскликнула Оксана. «Разве это первая необходимость?» «Да нет, конечно», — пожала плечами Людмила. Но он сказал, что раз для Лёни теперь весь мир сконцентрирован в телевизоре, то надо ему хоть как-то этот мир расширить. Но когда пришли устанавливать эту тарелку, я, признаться, была ошеломлена. Да еще и телевизор с пультом к ней в придачу принесли». Я даже хотела отказаться, но рабочие сказали, что они только выполняют заказ. все оплачено, и от меня нужна лишь подпись. А компьютер тоже они принесли? Нет, это Сеньки одноклассник отдал за ненадобностью. Сенька чего-то там отремонтировал и печатает на нем. Компьютер слишком древний, сморщилась Оксана. Только на печатную машинку и годится. дареному коню? Усмехнулась Людмила. Сейчас Сеня на нормальный компьютер копит. Работал почти все лето. Где? А где может работать подросток? Курьером, официантом в Макдональдсе, на автомойке. О, а вот и он идет! В коридоре послышался скрежет, ключа в замочной скважине. Привет! Чего звали? услышала Оксана и увидела высокого симпатичного подростка. Звали! усмехнулась Людмила. Если слышал, что звали, чего так долго шел. Мы уже заждались. Ну, извините развел руками Сенька. Был на другом конце города. Раньше приехать не мог. «Что ты там делал?» — удивилась Людмила. Ездил в секонд-хенд в надежде найти себе новый костюм. «И что?» В секонд-хендах сплошной отстой. Вздохнул Сенька и сел за стол. Пришлось купить в нормальном магазине. «Ты купил костюм? А что делать? Не идти же мне завтра в школу, как клоун в коротеньких штанишках!» Засмеялся Сенька. «А на нормальный комп все равно не хватало» людмила грустно улыбнулась и посмотрела на оксану ну что ж улыбнулась оксана значит придется купить ребенку компьютер да вы что замахала руками людмила это уж слишком да ладно вам отмахнулась оксана для меня это сущий пустяк какой компьютер тебе нужен обратилась она к Сеньке. сенька нахмурил брови и поглядел на нее изучающим взглядом а вы что ли тоже из благотворительного общества нет я сама от себя «Ладно. Ну, мне тогда...» И Сенька начал говорить какие-то непонятные Оксане термины и сгибать пальцы. «И еще плоский монитор, сканер и лазерный принтер», — закончил он. «Э, э... Оксана почесала в затылке. «Я вообще-то в этом не очень разбираюсь. Просто скажи, сколько на все это надо денег?» Сенька криво усмехнулся, откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. «Примерно две тысячи баксов». Оксана округлила глаза и растерянно захлопала ресницами. Еще, спохватился паренёк. «Нам надо сделать ремонт в квартире и купить маме новую шубу. А когда я вырасту, вы должны будете купить мне автомобиль». «Почему это я буду должна?» — удивилась Оксана. «Как же!» — пожал плечами Сенька. «К тому времени я уже благодаря вам привыкну к халяве. Я усвою, что богатенькие должны помогать бедным, потому что для них это сущий пустяк». И зачем я все лето горбатился? Деньги зарабатывал. В этом мире же все так просто. Сначала приходит добрый дядя, потом добрая тетя. Я просто хотела помочь. А разве я отказываюсь? Конечно, помогите. Помогите мне пополнить серые толпы нищих, которые сидят и ждут, когда им увеличат зарплату, понизят квартплату, отменят налоги, починят дороги. — Зачем ты все извращаешь? — возмутилась Оксана. — Я извращаю. — заорал Сенька и вскочил. — Я извращаю? А если бы к вам пришел незнакомый дяденька и предложил просто так кучу денег, вы бы не подумали, что он чего-то от вас хочет? И вы бы даже не спросили, чего? — Но я же ничего от вас не хочу, — начала оправдываться Оксана. — Серьезно А почему тогда вы пришли именно к нам? У наших соседей финансовое положение еще хуже. Отнесите им свою помощь. Для вас же это пустяк. — Я не хотела тебя обидеть. — Конечно, нет. Мышка не успевает обидеться, когда ее прихлопывает мышеловка. — Да с чего ты взял, что я хочу тебя прихлопнуть? — совсем растерялась Оксана. — Вы? Нет. Прихлопнуть может кто-то другой. А вы просто мышеловка с куском сыра, от которого мы не сможем отказаться. — И кто же, по-твоему, хочет вас прихлопнуть? — заинтересовалась Оксана. — А вы не догадываетесь? — Нет, не догадываюсь. Оксана перевела взгляд на Людмилу. Та сидела, вжав голову в плечи и закрыв пол лица с сжатыми кулаками. «Хотя догадываюсь», — подумав, сказала Оксана. «И похоже, что прихлопнуть хотят не только вас. Осталось только понять его замысел. Именно за этим я и пришла к вам». «Чей замысел?» — спросил Сенька. Людмила сделала страшные глаза и прижала к губам указательный палец. Оксана совсем растерялась. «Ну, ты же сам сказал». «Я не сказал, я спросил». Сенька настойчиво сверлила Оксану глазами, ожидая ответа. «Так, давай разберемся, сказала Оксана. «Ты сказал, что догадываешься, кто хочет тебя прихлопнуть с помощью меня, так? Вы, тетенька, зубы мне не заговаривайте». Перехитрить Сеньку оказалось не так просто. «Я этого не говорил. Я спросил, не догадываетесь ли вы, кто это?» «Но ведь этим вопросом ты кого-то подразумевал». «С чего вы это взяли?» «Я сказал, что кто-то хочет, но кто, я пока не знаю» потому и спросил, не догадываетесь ли вы. — Отлично. Но с чего ты взял, что я знаю. — Вы сами сказали. — Я? — удивилась Оксана. — Ну, конечно, вы сказали. Сейчас вспомню дословно. Хотя догадываюсь, и похоже, что прихлопнуть хотят не только вас. Оксана снова вопросительно посмотрела на Людмилу. Та тяжело вздохнула и махнула рукой, понимая, что чем дальше Оксана будет выкручиваться, тем сильнее запутается. — Сеня, — сказала она сыну, — «Ты извини, конечно, я тебе не говорила, но тот дяденька продолжает помогать нам. От него постоянно привозят продукты. Молоко, например». «Мама, ну ты же обещала!» — воскликнул Сенька. «А как нам жить-то на одну отцовскую пенсию?» — чуть не со слезами спросила Людмила. «Что в этом такого страшного? Почему тебя так напрягает получать помощь?» «Мама, как же ты не поймешь, Вот даже эта тетя понимает, что этому дяденьке от нас что-то нужно». Но уже ничего от нас не требует. Мама от Просенка тоже ничего не требует, пока он не вырос в нормальную свинью, но я хотел бы знать, ради чего откармливают меня. Того же самого хочу и я, сказала Оксана. Понимаешь, этот дяденька с одной стороны, он вроде бы всем помог, и мне, и еще нескольким людям. И, казалось бы, чего еще надо? Живите и радуйтесь. Но вот именно это непонимание, в чем смысл, ему-то это зачем заставляет настораживаться и относиться к нему с подозрением. И при этом вы сами поступаете точно так же, как он. «Извини, я как-то об этом не подумала». «Так подумайте», — сказал Сенька. Оксана вздрогнула от звука хлопнувшей двери и обернулась. На пороге комнаты стоял высокий симпатичный подросток. Он выглядел так же, как она только что себе представляла, только лицо его было покрыто юношескими угрями, а на зубах блестели брекеты. Здравствуйте. Кивнул он Оксане. Я уже начала волноваться. Ты где был? спросила Людмила. Ездил покупать костюм, искал где подешевле. Нашел? Неа. Сенька сел за стол, зацепив пальцем меду из сахарницы облизнул его. Руки! возмущенно воскликнула Людмила. Опять грязные пальцы лижешь. Подешевле не нашел. вздохнул Сенька. Подешевле только всякий отстой. Пришлось купить подороже. Да ладно. На нормальный комп денег все равно не хватало. Иди помой руки, прежде чем хвататься за еду. Сенька встала и вышел из комнаты. «Ну, вот видите», — улыбнулась Людмила. все и решилось. Да вряд ли бы он поехал с вами покупать костюм. Он у нас такой самостоятельный. Хотел еще в прошлом году купить компьютер, но пришлось все заработанные за лето деньги потратить на исправление зубов». «Правильно», — кивнула Оксана. «Зубы — это важная деталь имиджа». Сенька вернулся в комнату и, показав Людмиле мокрые ладони, снова сел за стол и запустил палец в сахарницу. «Сеня, а тебе сильно дорогой компьютер нужен?» — спросила Оксана. «Я ж не знаю», — пожал плечами Сенька. «Что для вас означает слово «дорогой»? Мне надо, чтобы современные программы работали. Фотошоп, премьер, офисный пакет. А что? У нас на работе недавно купили новые компьютеры, а старые собираются сдать в комиссионный магазин». «Приехал бы, посмотрел. Вдруг для твоих целей что-нибудь сгодится. В любом случае, это будет лучше, чем тот, что у тебя сейчас. И без комиссионной наценки. Да и в рассрочку можно договориться». «Правда?» — обрадовался Сенька. «Это круто. А куда ехать?» Оксана продиктовала ему адрес офиса и телефон системного администратора. «Только ты предварительно с Павлом созвонись», — сказала она. «У него свободный график, и его может не быть на месте».